Глава 5. Элли. Сабрина Джеймс, которая скоро станет Сабриной Такер, одна из тех отвратительно красивых женщин, на которых все оборачиваются, когда они входят в комнату. Я имею в виду её блестящие тёмные волосы, бездонные карие глаза и идеальное тело, по которому и не скажешь, что она рожала. Если бы я не знала её, то, наверное, возненавидела бы» или, по крайней мере, умерла от зависти. И эта девушка не только с ног сшибательно, но и скоро окончит юридическую школу. Следовательно, красота и ум. Некоторые люди просто рождаются счастливчиками. Тем не менее, очень трудно не полюбить Сабрину, как только узнаёшь её ближе. Она из тех друзей, которые не знают полумер, преданная до глубины души, что ещё забавнее, учитывая её неприступную красоту. Когда она входит в частную чайную, ее лицо озаряет ослепительная улыбка. Как будто это неожиданная радость найти нас всех здесь, несмотря на то, что она планировала это. «Поверить не могу, что вы все тут». В ее голосе дрожит нехарактерная для нее эмоциональная нотка. Сабрина обычно холодна и спокойна, уверена в себе. Она не поддается эмоциям. Но я почти уверена, что на ее невероятно длинных ресницах блестят слезы, когда она сжимает в объятиях малышку Джейми. Девочка тем временем кричит, чтобы ее отпустили и не задушили до смерти. По просьбе Сабрины список гостей был небольшим, так что наша маленькая группа едва заметна в большой элегантной комнате. Хотя Сабрина никогда не была светской львицей. Она окончила колледж, а потом родила ребёнка прямо перед поступлением в юридическую школу, что не оставило ей много времени для общения. Наша группа сегодня состоит из меня, Ханны и Грейс, сестры Дина Саммер, Хоуп и Карин, лучшие подруги Сабрины из Брайера, Саманты и Келси, двух подруг из Гарвардской школы. Но именно Джейми привлекает всеобщее внимание. У малышки тёмно-рыжие волосы Такера и большие шоколадно-карие глаза Сабрины. Она — идеальное сочетание их двоих, и я не сомневаюсь, что она будет такой же красавицей. Этим утром на ней фиолетовое платье с юбкой-пачкой. Волосы заплетены в две косички. «Тётя Элли!» — кричит она, прежде чем пухлыми ручками обхватить мои колени. Я наклоняюсь, чтобы обнять её. «Привет, принцесса!» Говорю я, называя её тем прозвищем, которое дал ей Дин. Кажется, у каждого есть своё ласковое имя для Джейми. Гаррет называет её конфеткой, Логан — крошкой, муж Хоуп, Дандре — печеньицем. И это моё любимое прозвище. «О боже, это что, Тиара?» — спрашиваю я, восхищаясь блестящей серебряной короной на её рожеватой головке. «Да, папа подарил её мне». Она гордо демонстрирует Тиару всем — все дружно охуют и охуют. Затем мы собираемся в круг и мило болтаем, пока элегантно одетая сотрудница отеля подходит, чтобы объявить, что чай скоро будет подан. «Ты рада, малышка?» — спрашивает Сабрина свою дочь. «Скоро будем пить чай, как Алиса». «Как Алиса!» — кричит Джейми, поскольку у маленьких детей отсутствует регулятор громкости. «Не думаю, что Джейми Такер понимает, что такое «громко». Мы все рассаживаемся вокруг стола на отведённые нам места. Я сажусь между Ханной и Саммер, а Сабрина и Джейми прямо напротив нас. Как только Джейми устраивается в своём детском кресле, она пытается схватить чайную чашку с хрустящей скатерти в цветочек на красиво накрытом столе. Сабрина профессионально вмешивается, блокируя руку Джейми так же умело, как вратарь шайбу. Нет, это чашка тёти Хоуп. Говорит она, подвигая изящный фарфор к ухмыляющейся женщине с темными косами. «Вот, это для тебя». Я прячу улыбку. Чашка Джейми явно сделана из пластика. «У нас фаза неловких пальчиков», объясняет Сабрина, поймав мою понимающую улыбку. «Никакого фарфора. Мы разоримся, оплачивая все чашки, которые она уронит». «Когда входят три официанта, чтобы налить нам чай», я замечаю, что Ханна выглядит бледновато. Я легонько толкаю её локтем. «Ты в порядке?» — бормочу я. «Я в порядке, просто немного подташнивает», — говорит она. «Не думаю, что стоило вчера перед сном есть целый омлет». «Мне кажется, тут должен быть имбирный чай. Он поможет справиться с тошнотой». Я бросаю взгляд на официанта, который как раз подходит к нам. «Вы вроде говорили об имбирном чае. Можно нам его попробовать?» «Конечно, мадам». «Мадам». Не знаю, чувствует себя экстравагантной или попросту старой. «Пахнет хорошо», — говорит Ханна, поднося чашку к губам. «Она делает изящный глоток». «Идеально. Как раз то, что нужно». Джейми на другой стороне стола очаровательно копирует Ханну. «М-м-м», — протягивает она, отхлебнув свой чай. «Идеально». Все стараются не смеяться. «Она и вправду любит чай», — Удивлённо спрашивает Келси, сидящая рядом с Сабриной. Он для неё не слишком горький? Это гранатовый сок. Одними губами произносит Сабрина и ухмыляется. «Я ни за что не накачаю своего ребёнка кофеином. Вы с ума сошли?» «Есть декофеинизированный чай», — замечает Карин. «Не хочу рисковать». Не после прошлогоднего кофейного фиаско. Она была так взвинчена, что так чуть не отвёз её в больницу. Официанты приносят первую порцию сэндвичей на экстравагантных трёхъярусных подносах. И следующие полтора часа подносы продолжают пребывать. Я чувствую себя так, словно играю в сцене из «Аббатства Даунтон», когда жую крошечные бутерброды с огурцом и миндальные печенья. Несмотря на то, что сегодня день Сабрины, Джейми — звезда этого утра. Она чрезвычайно умна и так чертовски мила, что напоминает мне Такера. И как раз в тот момент, когда я думаю, что нет ничего милее, я понимаю, что у неё появилась странная новая привычка спрашивать всех, всё ли с ними в порядке, что она продолжает делать, прыгая вокруг стола. «Ты в порядке, тётя Саманта?» спрашивает она, останавливаясь рядом со стулом Саманты. Подруга Сабрины по Гарварду явно борется со смехом. «Всё замечательно, спасибо, что спросила. Всегда пожалуйста» широкой лучезарной улыбкой Джейми пересаживается на соседний со мной стул. «Ты в порядке, тётя Элли?» — требовательно спрашивает она. «Мои губы слегка изгибаются. великолепно принцесса!» Она двигается дальше. «Ты в порядке, тётя Анна?» Ханна снисходительно улыбается. «Я в порядке, конфетка!» Джейми переходит к следующей в очереди. Я смотрю на Сабрину и говорю. Она намного спокойнее, чем в последний раз, когда я её видела. Это было осенью. Джейми вела себя ужасно, носилась по комнате и проказничала. «Поверь мне, это по-прежнему кошмар», — отвечает Сабрина. «Я позаботилась, чтобы она поспала после завтрака. Постаралась утомить её, прежде чем ехать сюда, чтобы она была поспокойнее». Наши официанты возвращаются, чтобы наполнить чашки, и разговор переходит от Джейми к сегодняшнему свадебному приёму. Сама церемония состоится примерно за час до этого, но там не будет гостей, только Сабрина, Такер и мать Такера. Факт, из-за которого Карин дуется. «Поверить не могу, что мы не увидим, как вы венчаетесь». Хоп, фыркает. «А я могу. Скорее уж нельзя поверить в то, что эта су Сука станет изливать свою любовь перед толпой в 200 человек». Сабрина улыбается в ответ. «Ты хорошо меня знаешь, безнадёга». Она пожимает плечами. Это был компромисс. Так получает пышную свадьбу, а я признаюсь ему в любви, без того, чтобы на меня пялилось 400 паль глаз. Самер рядом со мной тоже дуется. Я так завидую, что ты выходишь замуж, говорит она Сабрине. Честно поверить не могу, что Фицы так и не позвал меня замуж. Вот это выдержка. Я вскидываю бровь. Тебе всего 22, напоминаю я. Она перебрасывает через плечо свои шелковые и золотистые волосы. И 22-летним нельзя выходить замуж? Нет, конечно, нет, просто... Ты еще молода? Мне скоро будет 25, и я точно не хочу сейчас замуж. Самер легкомысленно отмахивается. 25? О боже, да ты практически старая дева. Блеск в ее зеленых глазах говорит мне, что она шутит. Я просто всегда представляла себе, что выйду замуж молодой. «И стану молодой мамой», — признаётся она. «Я хочу по меньшей мере четверых детей». «Четверых?» — бормочу я. Она сияет. «Четверых здоровенных парней, таких же, как их отец». Сабрина усмехается. «Скажи мне это после первого. Посмотрим, захочешь ли ты ещё троих». Саммер отстаивает свою позицию. «Мне нравится, что у меня два брата, а Фиц единственный ребёнок, и думаю, ему понравится иметь большую семью». Она выпячивает нижнюю губу. «Но глупо об этом думать, потому что этот придурок не зовёт меня замуж». Она задыхается от ужаса. «О, боже! А что, если он не считает меня той самой девушкой?» Прежде чем кто-либо успевает ответить, она прерывисто вздыхает, а затем начинает смеяться. «Ладно, это просто безумие. Конечно, я та самая девушка. Боже!» Я просто киваю. Я давно уже в курсе, что Саммер Хейвард-Ди Лорентис способна вести сама с собой целые диалоги. Внезапно она поворачивается ко мне. «Погоди, ты что, хочешь сказать, что не выйдешь замуж за Дики, если он попросит тебя об этом прямо сейчас?» «С вызовом», — спрашивает она. Детское прозвище Дина заставляет меня улыбнуться. «Ну, он не просит, так что об этом тоже глупо думать». «Но если бы он попросил», — настаивает она. «Ты не скажешь «да»?» «Я... я не знаю. Честно говоря, я, вероятно, даже не позволю ему сделать это». «Правда?» Ханна смотрит потрясённо. «Я пожимаю плечами, потому что не знаю, как выразить это словами. Не то чтобы я не любила Дина. Конечно, я его люблю. И, конечно, я предвкушаю, как мы однажды поженимся и заведём семью. Однажды — ключевое слово». Скинув бровь, к разговору присоединяется Грейс. «Хочешь сказать, что он, возможно, не тот самый парень?» Это заставляет Саммер зарычать. «Тебе лучше не говорить этого, потому что я уже придумала наши рождественские наряды невесток». «Я этого и не утверждаю», — протестую я. «Дин абсолютно тот самый парень. Между нами всё решено. Но для меня обручение не просто один шаг. Это что-то вроде трёх шагов, соединённых в один». «За помолвкой должна немедленно последовать свадьба, за которой создание семьи, а я не готова ни к одному из этих шагов. Стать матерью в ближайшем будущем звучит ужасно». Я бросаю взгляд на Сабрину. «Без обид. Я ничуть не обижаюсь. Она сухо улыбается. Для меня это тоже звучало ужасно. Забеременеть на последнем году учебы в колледже не входило в мои планы». «Если ты не готова завести ребёнка, не позволяй никому втянуть тебя в это». Дин на меня не давит, заверяю её я. Но, как я сказала, для меня все эти шаги связаны. Я бы лучше вышла замуж тогда, когда буду готова ко всему остальному. Сделать всё разом, понимаете? Мне кажется, я плохо объясняю. Самер пожимает плечами. «Нет, это имеет смысл. Видишь, мне всё равно, что я помолвлена, по-моему, уже пять лет». «Я просто счастлива, что у меня есть нечто блестящее поносить, пока я вынашиваю план самой эпичной свадьбы». Она протягивает вперед руку, которая вся украшена блестящими штучками. «Саммер» — просто икона стиля. Она поклоняется дорогой одежде и украшениям. «Кажется, ты вполне справляешься», — отвечаю я с улыбкой. «Это другое. Я хочу колечко от фицы. И я жду не дождусь, когда смогу придумать себе свадебное платье». Она строго смотрит на Сабрину. «А тебе лучше надеть на банкет своё свадебное платье. Умираю, так хочу увидеть его». Сабрина слегка вспыхивает. «На самом деле оно обычное», — говорит она сестре-моднице Дина. «Всё равно, ты будешь выглядеть в нём прекрасно, несмотря ни на что», — заявляет Саммер. Её зелёные глаза радостно блестят. «О, я так люблю свадьбы! Ты взволнована? Это так волнующе!» «Так волнующе!» — вдруг кричит Джейми. Затем пристально смотрит на свою маму. «Что волнующе?» Сабрина смеётся. «Жизнь!» — говорит она дочери. «И да, я взволнована. Хотя это я тоже не планировала — выйти замуж. Но у нас с Таком уже есть общий ребёнок, и он тот, с кем я хочу провести остаток жизни, так что...» Она замолкает, пожав плечами. Ответный хор вздохов заставляет её вспыхнуть ещё сильнее. «Мамочка, ты вся красная!» Джейми взбирается на колени мамы и тыкает Сабрину в щёку липким пальчиком. Сабрина щурится, а ты вся перемазалась в шоколаде. «Я вдруг понимаю, что шоколад размазан вокруг розового ротика Джейми. Ты откуда взяла шоколад, а?» спрашивает Сабрина. «Все оглядывают стол. Большую часть выпечки уже съели, а то, что осталось, в основном, сахарные печенья. Всё шоколадное мы смели довольно быстро». «Печенье тёти Карину пало на пол, я подобрала и съела его!» Гордо объявляет Джейми, и я едва не давлюсь смехом. Сабрина вздыхает. «Ладно, давай почистим тебе, малышка». Она берёт салфетку и вытирает измазанный шоколадом рот Джейми. Как только она кладёт скомканную салфетку, Джейми сует в рот пирожное с кремом. И теперь всё её лицо в сахарной пудре. Сабрина тянется за следующей салфеткой. О, Боже, дети утомительны. Наблюдать за бесконечным терпением Сабрины — это нечто иное. Это зрелище укрепляет меня в решении отложить все эти досадные шаги на более поздний период моей жизни. Гораздо, гораздо более поздний.